А у нас то-то, а у нас так-то. Хорошо бы это ввести у нас. Это у нас делают лучше. Этого мы еще не умеем. Это мы уже освоили. Советские люди за границей – не просто путешественники, командированные инженеры или дипломаты. Все это влюбленные, оторванные от предмета своей любви –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 с его законами, на Чикаго с его бандитами и на Нью-Йорк с его Олл-стритом. От своей страны он просит только одного – оставить его в покое и не мешать ему слушать радио и ходить в кино. Вот тогда он сделается безработным, тогда другое дело. Тогда он будет обо всем этом думать и,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 пошлейшее кино, радио и еженедельное журнальное пойло, и оставившего для себя Толстого, Ван Гога и Эйнштейна, но глубоко равнодушного к ним. На свете сущности есть лишь одно благородное стремление человеческого ума – победить духовную и материальную нищету, сделать людей счастливыми.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 Они с их трудами, изобретениями и чудесными постройками остаются в тени. Все слава достаётся боксёрам, бандитам и кинозвёздам.